— Гарри! — простонала Гермиона. — Как ты мог? — Легко! — ответил Гарри. Он встал на затылке, которым он врезался в стену но бухала шишка. И его все еще трясло от гнева. — Не смотри на меня так! — рявкнул он Гермионе. — Сам на нее так! Не смотри! — проручал Рон. «Нет, — Нет-нет, не надо ссориться! — произнесла, вставая между ними Гермиона. — Тебе... «Не следовало так разговаривать с Люпином», — сказал Гарри Рон. «Он это заслужил», — ответил Гарри. Разрозненные образы мелькали в его мозгу, падающий, пробивая занавес Сириус, повисшее в воздухе изломанное тело Дамблдора, вспышка зеленого огня и голос матери, молящей о милосердии. «Родители», — сказал Гари, — «не должны бросать детей, если... если только их к этому не принуждают». Гарри вымолвила Гермиона и положила ему на плечо руку, утешая, но он стряхнул ее и отошел от Гермионы, глядя в разожженный ею огонь. Когда-то давно он говорил вот из этого очага с Люпином. Он тогда усомнился в Джеймсе, и Люпин успокоил его. А теперь искаженное мукой белое лицо Люпина словно плыло перед ним в воздухе, и на Гарри навалились угрызения совести. Рон и Гермиона молчали, но Гарри знал, что они безмолвно переговариваются за его спиной. Он повернулся к ним и увидел, как они поспешно оторвали взгляды друг от друга. — Я понимаю, мне не следовало называть его трусом. — Не следовало, — тут же подтвердил Рон. — Однако именно так он себя и повел. — И все равно, — произнесла Гермиона, — знаю, — сказал Гарри. — Но если это заставит его вернуться к Тонгс, значит, я все сделал правильно, так? Он не смог скрыть мольбы, прозвучавшие в его голосе. Гермиона смотрела на него с сочувствием. Рон неуверенно. Гарри уставился в пол, думая о своем отце. Одобрил бы Джеймс то, что он сказал Люпину, или рассердился бы на сына, так обошедшегося с его старым другом. Безмолвие кухни казалось гудящим от только что разыгравшейся в ней сцены, от непроизносимых вслух укоров Рона и Гермионы. Принесенный Люпином номер ежедневного пророка по-прежнему лежал на столе, с первой страницы смотрела в потолок лицо Гарри. Он подошел к столу, сел на обум открыл газету и сделал вид, что читает. Ему не удавалось различить ни слова. Сознание его заполняла стычка с Люпином. Гарри был уверен, что заслоненные газетной страницы Рон с Гермионой снова затеяли свой бессловесный разговор. Он с шумом перевернул страницу, и ему попалось на глаза имя Дамблдора. Прошла секунда, другая, прежде чем Гарри понял все значение, изображавшей семейную группу фотографий, под которой значилась «Семья Дамблдора», слева направо «Альбус», «Персиваль», держащий новорожденную Ариану, «Кендра» и «Аберфорд». Гарри вгляделся в фотографию. Отец Дамблдора, «Персиваль». Был человеком приятной наружности, глаза его поблескивали даже на этой выцветшей от старости фотографии. Малышка Ариана была не больше хлебного батона, да и отличительных черт у нее было мало. Угольно-черные волосы матери, Кендры, были стянуты на затылке в узел. Лицо ее оказалось точенным, она была в закрытом шелковом платье. Гарри, всматриваясь в темные глаза, высокие скулы и прямой нос Кендры, почему-то вдруг вспомнил об американских индейцах. Альбус и Аберфорд были в одинаковых камзольчиках с кружевными воротниками и волосы носили одной длины до плеч. Альбус явно был на несколько лет старше брата, но в остальном мальчики очень походили один на другого. Снимок сделали еще до того, как Альбус начал носить очки, а нос его оказался сломанным. Вполне счастливая обычная семья мирно улыбалась с газетной страницы. Однако поверх фотографии Гарри увидел заголовок. Эксклюзивный фрагмент из выходящей в свет биографии Альбуса Дамблдора. Автор — Рита Скиттер. Решив, что хуже ему все равно не будет, Гарри приступил к чтению.